И нельзя не пустить силой, потому что нельзя дотронуться, ведь стоит дотронуться, криком кричит. «Мне же больно!» «Кому, старухи, нужны, доктор?» вздыхала бабуля смиренно. «Спасибо», — тягуче сказала она и стала выбираться из-под одеяла. «Ты куда?» «Огрызок выбросить». Бабуля, пошатываясь, встала, нащупала босыми ногами шлёпанцы. «Да я отнесу, лежи, пожалуйста». Юрик стал рвать у неё огрызок. Бабуля не давала. «Да что уж!» — конючила она. «Не пачка и ручки ты после старой старухи. Пройдусь, мне лежать тяжело». Весь взмокнув, Юрик выскочил из этого склепа. Мама искала. «Ампулы, помнится, мы выбросили», — обернулась она. «У них всё равно срок годности кончился. Но рецепты я нашла. Сбегаю сейчас в аптеку, и завтра ты будь добр». «Мам!» «Пожалуйста, я сам схожу, ничего же не болит!» Он привирал, конечно, но маме знать ни к чему. Делать для него больше она не могла, а бессильное стремление помочь — самый страшный испыток, он знал это с раннего детства. Мама благодарно улыбнулась. «Да ничего, я быстрее, по пути в кулинарию зайду, может, к вечеру завезли чего. Так бывает. Уже набегалась сегодня». «Где это я набегалась? У плиты натопталась, это верно. Вот и прогуляюсь заодно, а то опять голова раскалывается». «Лекарство приняла?» «Конечно. И петерчатку, и анальгин». «И не утихло?» «Утихло?» Юрик недоверчиво посмотрел на маму. «Утихло, утихло», — повторила она с улыбкой. «Ну, ты хоть сиди помедленней, подыши. На улице хорошо, я выходил до обеда». «Да я знаю, из библиотеки-то ехала». Мама работала в публичке. «Всё, бегу. Последи за картошкой, у меня стоит». «Конечно, мам». «И посмотри, чтобы бабушка не вставала». «Конечно, мам». «Сегодня, по идее, должен врач прийти. Если без меня, ты послушай, что скажет». «Конечно, мам». Она наскоро причесалась, критически посмотрела в зеркало, качнула головой. «Совсем обвисла», — неодобрительно пробормотала она. «Мурлин, мурло». «И неправда». Юрик, услышав, выскочил к ней в коридор, и от резкого движения запульсировала боль в подъеме левой ноги. «Ты еще в самом соку!» «Ах ты, Господи!» весело улыбнулась мама и чмокнула сына в щеку. «Ты в этом понимаешь?» «Я во всем понимаю, только сказать не могу. Как собака». Мама ласково засмеялась, счастливо блестя глазами. «Умница ты моя!» «Ну, не скучай!» открыла дверь на лестницу. «Побежала!» «Не побежала, а прогулочным шагом!» — крикнул Юрик ей вслед. Мама опять засмеялась, и дверь захлопнулась. Из своей комнаты уже выглядывала бабуля. «Куда это она?» — пытливо спросила она. «В аптеку», — рассеянно ответил Юрик. хочешь чтобы я опять покололся перед колхозом». Бабуля вышла вся. ах не бережешь ты матку! Ох, не бережешь!» Уж так возле тебя бьётся, бьётся. Всю жизнь ведь болеешь. А сейчас вот и здоровый. Не можешь шаг шагнуть себе же за лекарством. ах эгоиста, ох, эгоиста мы вырастили безжалостного И я-то здоровье остатки губила, ночей над ним не спала, пелёнки стирала. А он теперь волком смотрит. Юрик пытался читать, но не мог, пока бабуля не удалилась. Не успел он из страницы пробежать, как с кухни донёсся шум воды и ляск посуды. «Чего это она там?» — с беспокойством подумал Юрик, откидывая журнал. Бабуля раскрыла Насте шокна у себя в комнате и на кухне, и теперь стояла у раковины на самом сквозняке, жертвенно выскабливая кастрюлю. «Ты чего?» — очумело спросил Юрик. Он даже не понял сразу, что происходит. «Зачем окна-то?» «Душно тут». Невинный взгляд, ангельский голосок. «Ложись немедленно!» Юрик стал рвать у нее кастрюлю. «У тебя же ОРЗ!» «Коль уж ты матке не помогаешь, мне не мешай. Она и так будто белка в колесе крутится». Бабуля не выпускала кастрюлю, и Юрик не решался рвануть посильнее. Встряхнешь ее, приступ еще начнется. Бывало и так. Он бросился закрывать окна. «Не смей!» — бессильно закричала бабуля. «Доктор сказал, что при простудах свежий воздух полезен, а матка тут начидила». В дверь позвонили. Бабуля остолбенела. «Я открою!» — Юрик подскочил к двери. «Может, мама что-то забыла?» Но это была врач. Молоденькая, не по-врачебному милая, в больших очках. «Здравствуйте!» — она с удовольствием улыбнулась Юрику. За эти десять дней она приходила уже третий раз. «Добрый вечер», — ответил Юрик, принимая у нее увесистую сумку. Она уже не спрашивая, что где, пошла мыть руки. Редкая была врач. «Бабуля, это врач!» — крикнул Юрик. Бабуля попыталась пронырнуть в комнату, но девушка заметила. «Зачем же вы встаете?» — укоризненно спросила она. «Чайку попить, доченька», — елена сообщила бабуля, укладываясь. «Что ж ты, Юрик, бабуля, чайку не принес?» Врач дружелюбно улыбнулась еще раз и вслед за бабулей прошла в комнату. Юрик с ее сумкой вошел третьим. Он не знал, что ответить, и бабуля, как всегда, упредила его. «Да Господь с тобой, доченька! Разве ж стану я его отрывать по пустякам? Он у нас в университет поступил. Читает!» Юрик вспыхнул. Врач неодобрительно покосилась на него. «Ну, давайте я вас послушаю». «Юрочка, выйди, я рубаху подыму». — приказал бабуля. Юрик вышел, притворил дверь.